Малакане. Семёновыми мы были не всегда. Наш предок — тамбовский дворянин Ивинский, с ударением на первом слоге. Усвоив в конце XVIII века идеи молаканства, отказался от дворянского звания, распустил крепостных. Очевидно, он черпал из первоисточника. Основателем секты Малакан был тамбовский крестьянин Семён Уклеин. В честь него... ивенский решительно меняя жизнь, сменила фамилию, став Семеновым. Молокане — ответвление секты Духоборов. Называются так от того, что употребляют в пост молоко. Сами же именуют себя духовными христианами, а расхожее имя объясняют тем, что их учение есть то молоко, о котором говорится в Библии. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении Не признают храмы, иконы, как идолопоклонство. Священников, каждая община выбирает пресвитера. Равно, почитая ветхозаветные и новозаветные законы, не едят свинину. Протестантская установка на святость труда. Константин Леонтьев хвалит семейные обычаи Малакан, с воодушевлением описывая, как духовный суд старейшин публично мирит жену с мужем, который обозвал ее словом бранным. У него это, как обычно, служит иллюстрацией к опустошенности Запада. Куда обратится взор человека, полного ненависти к иным бездушным и сухим сторонам современного европейского прогресса? Куда, как не к России? В Малаканском быту... Кальвинистская суровость, ни табака, ни алкоголя. Натерпелся я от этих метастазов в юности. Такая подобралась семья. Отец, светский московский еврей, еще мог выпить в праздник две-три рюмки, курил трубку, и запах золотого руна — навсегда запах детства. Мать же для виду пригубливала вина и, наверное, единственный из прошедших войну хирургов не курила. Вспоминаю свое восемнадцатилетие, первый день рождения, который мне позволили справиться самому, без родителей. Они согласились уйти на весь вечер в гости. Мать все приготовила и накрыла, выдержав тяжелейший спор со мной. Сколько вина ставить на двенадцать человек? Две бутылки или одну? Мать говорила, ну не напиваться же они придут. Кто победил, не помню, да оно и не важно. Наши прения текли чистым словесным молоком, а реальная субстанция была известна мне. В течение дискуссии я весело думал о том, что в шифоньере под зимними вещами со вчера припрятан ящик розового крепкого. Наш ответ молоканам. В семье была установка на здоровье, без каких-либо специальных мероприятий и процедур. Просто считалось, кто не хочет болеть, не болеет. Я так и прожил без врачей 45 лет, с 7 до 52, убеждаясь в правильности дворовой формулы. Все болезни от нервов, только триппер от удовольствия. Внедрялись навыки домашнего самообслуживания, вроде пришивания пуговиц, глажки брюк и же вечерней стирки трусов и носков. С 7 лет я ходил в магазин, готовил себе еду, потому что все с утра отправлялись на работу, а я учился во вторую смену. обидный минимум карманных денег, и потому что были небогаты, и потому что считалось развратом молоканская закваска. Свободу вероисповедания молокане получили при Александре в 1805 году, а до того Ивинский Семёнов с единомышленниками отправился сначала в Персию, потом в Армению. Там его потомки жили в селе Еленовка. У меня есть фотография прадеда и прабабки с надписью на обороте. «Еленовка», снято 3 октября 1889 года, Алексей Петрович и Мария Ивановна Семенова. Прадед со светлой ухоженной бородой и пышными остроконечными усами в сюртуке Сибирки, из-под которого видны высокие каблуки сапог. Он сидит, прабабка, положив ему руку на плечо, стоит рядом в белом переднике поверх цветастого платья, в темном платке. прадит очень хорош собой. Или мне так хочется? на обороте еще надпись. На память родным Васхабад. 8 августа 1894 года. Это значит, что лучшую свою фотографию, почти пять лет хранившуюся в семейном архиве, отправили сыну, моему деду Михаилу, уже перебравшемуся в Среднюю Азию. В начале 80-х XIX века Россия начала колонизацию Туркменистана. Поначалу туркмены, наездники и воины сопротивлялись. Сам Скобелев только после 20-дневной осады взял в 1881-м крепость Геоктепе. Через несколько дней русские без боя заняли неукрепленный Ашхабад. Колонизация предполагала освоение земель, а кочевники-туркмены на земле работать не умели и не хотели. Тогда и возникла идея привлечения молокан из Закавказья. Им, не пьющим работящим, давали бесплатные земельные наделы, льготные суды на приобретение орудий и скота, подъемные на переезд. В одном только 1888 году из района Эревани уехали в Туркмению 72 малаканские семьи. Вдоль иранской границы вытянулась линия русских селений, где через столетие с лишним я безуспешно искал следы своих. Оттуда, из деревни, на стыке веков перебрался дед Михаил в город, погубивший его и его семью. Мою семью. Говорят, я похож на дядю Петю. Судя по сохранившейся очень приличной фотографии, да. Юный Петр в нелепой шляпе сидит, оседлав декоративную корягу, на фоне панно с видом гор в Ашхабадском фотоотелье. Рядом мальчик, его брат, дядя Миша, о котором у нас не полагалось упоминать. О его судьбе я узнал уже взрослым. Михаил прошел войну батальонным разведчиком, вернулся весь в орденах. Его привлекли из зиц-председателем в какие-то темные бизнесы, процветавшие в послевоенном союзе. Тогда это называлось «работать в местной промышленности». Орденоносность не спасла. Дядя Миша попал в тюрьму и, в конце концов, исчез неизвестно где. Для моей матери он был позор и табу, на вопросы она не отвечала. Да мало ли на что не отвечали в моей молоканско-советской семье. Понятия не имею о перипетиях в отношениях между отцом и матерью, вообще мало что знаю о них по-настоящему. Еще и потому, что уехал в 77-м году в эмиграцию. Отец умер в 83-м, я не мог даже прилететь на похороны. Позже, когда появился настоящий интерес к своей семье, не у кого было спросить. Как раз около 83-го года родителям тоже пришло в голову тронуться с места. Они даже попродавали кое-что из вещей. Вслед за мной уехал мой брат, и они остались одни. Но ехать долго не хотели. Думаю, правильно, что не хотели. Старикам тяжело адаптироваться в новых местах. Они жили живой, насыщенной жизнью. Особенно отец, очень общественный человек. Да и мать тоже. когда я приезжал в девяностые годы в ригу замечал что у матери телефон звонил каждые полчаса но почему все таки возник тогда порыв и почему у газ не знаю если отец был жив он бы рассказал а мать не рассказывала никогда ничего только в сорок семь лет я выяснил что оказывается крещенной мать упомянула об этом за полгода до своей смерти и то как то вскользь Когда я родился, отец временно служил в Даугавпилсе, наезжал в Ригу только на выходные, и баба Паша, жившая тогда у нас, отнесла меня на улицу Акас в Малаканский молельный дом, где и совершён был обряд крещения. Сказала ли мать когда-нибудь об этом отцу? Не знаю. На коротенькой Акас через много лет пытался найти Малаканские следы. Куда там? Узная я раньше о своем крещении, вряд ли в миропонимании произошли бы повороты. У меня никогда не было никакого иного самосознания, кроме просто русского, ни еврейского, ни сколько-нибудь религиозно окрашенного. Жить можно по заповедям, соблюдая их по сути, а не по форме. Все, что заложено в христианстве, заложено в обычной человеческой морали. не Неконкретное религиозное чувство выражается у меня в безусловном, и крепнущим с годами доверии к потоку жизни. Человек, обладающий организованным религиозным сознанием, не тоньше, не глубже, не проницательнее. Вера дается интуитивно, но интуиция проявляется и другими разными способами. Та, которая приводит к вере, не превосходит иную, художественную, просто человеческую, сочувственную. Жизненный опыт показывает, что изобратившихся сохраняют широту и не впадают в догматичность единицы. Как правило, неофит радостно хватается за оформление своего религиозного чувства, за церковность, что оборачивается в подавляющем большинстве случаев нетерпимостью и чувством совершенно незаслуженного превосходства. Музеи мира полны художества, которое создано единственно благодаря христианскому мироощущению. Но это искусство внятно агностику, и в целом христианство как культурное измерение доступно любому, хотя бы и мусульманину. Разумеется, для полноты понимания лучше вырасти в нашей иудео-эллинско-христианской парадигме, но в культурной, вовсе не обязательно религиозной. Христианское искусство отзывается и в неверующем. Эти вечные сюжеты, проигрываемые каждый день. Представление о том, что распятие и воскресение происходит ежедневно – правда. Правдивая метафора. Усомниться в том, что тело и кровь Христова при причастии реальны, с церковной точки зрения ересь, для агностика – это метафора, что и есть основа искусства. Произведения на библейские темы создавали как глубоко верующие, так и ритуально-религиозные, а по прошествии лет уже не отличить одного от другого. Понятно, что фра Анджелико был человек истовой веры, но относительно очень светского Тициана есть большие сомнения. Однако христианское в его картинах очевидно. Христианство настолько богато и широко, что его хватает на всех. Сужать не стоит.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 Ненужная суровость, пагубное самоограничение, обидная замкнутость. Это что ли проповеданная любовь? ни слова об исчезнувшем родном брате, который доверчиво держится за Большого Петра, моего дядю Петю, в Ашхаббатском фотоотелье. Одесская фотография Д.С. Локш, улица Лабинская, рядом с кондитерской Григорьева, как значится на обороте снимка.